дайвинг. Острова Бразерс, Египет, Дахаб, Египет, Аллея Акул, ЮАР, Ангарош, Судан, Нуситоникеле, Мадагаскар, Бриссар, сейшельские острова, Гонсардин, ЮАР, Фликонфлаг, Маврики. Неважно, если вы только начинаете знакомство с подводным миром или уже навеки сроднились со скубой и как-то некомфортно себя чувствуете без баллона с Найтрексом за спиной. В любом случае, Африка предназначена для вас. Здесь расположены и самые популярные русскоязычные дайв-центры для обучения новичков и знаменитые курорты Индийского океана с богатейшей морской фауной и настоящие кладбища давно затонувших, а потому загадочных для любого исследователя кораблей. Гигантские черепахи и трехметровые белые акулы, сады морских угрей и тысячи оттенков коралловых рифов подводной африки не стыдно соперничать с континентом по своему разнообразию и обилию приключений. Мы собрали небольшую подборку самых интересных дайв-сайтов окружающих континент. Острова Бразерс, Египет. Просто удивительно, насколько резко безжизненные берега Красного моря контрастируют с безудержным буйством красок здешнего подводного мира. Для того, чтобы получить первое представление о том, как мало мы знаем о Мировом океане, не нужно уезжать далеко от российской туристической мекки Шармы-Шейха. Достаточно погрузиться у мыса ум в черте города или на риф Джексон недалеко от курортного побережья. Но лучшее место для знакомства с фауной Красного моря – конечно, острова Бразерс, две огромные колонны, возвышающиеся из моря в 53 километрах от египетского побережья. Двухметровые мурены, стаи барракут, акулы молоты и дельфины – все могут вам это подтвердить в любое время года. Здесь встречаются 4-5 видов акул и сотни видов рыб, а коралловое царство представляет бесконечный простор для подводной камеры на глубине не выше 40 метров. Степень сложности дайв-сайтов оценивается как средняя, хотя течение в районе островов обычно весьма сильное. Дахаб, Египет. На курорте расположено не менее десятка дайв-сайтов и вдвое больше русскоязычных дайв-центров, где помогут любому новичку впервые надеть скобу, а опытному дайверу обязательно покажут что-нибудь новенькое. Среди самых интересных мест – голубая дыра глубиной свыше 100 метров, пройти через которую мечтает каждый профессионал, Сад угрей, сотни минор, из которых торчат головы симпатичных морских змей, каньоны и заросли водорослей, столь редких в Красном море. К сожалению, многие из прибрежных сайтов обрекают дайвера на 50-метровый переход по мелководью с баллоном за плечами, что немного охлаждает пыл субсильных девушек, впервые решившихся надеть компрессор. Но спустя минуту после погружения они об этом, как правило, забывают. Аллея акул ЮАР. Лучший дайвинг в Африке предлагают южноафриканцы. В этом убедит вас любой южноафриканец. И действительно, побережье двух океанов предлагает потрясающие виды и уникальные впечатления, одним из которых бесспорно будет погружение в аллею акул в заливе фолс бей возле Кейптауна. Здесь, где сталкиваются холодные воды Атлантики и теплые течения Индийского океана, на расстоянии вытянутой руки от вас проплывают гигантские белые акулы – пришедшие сюда, чтобы полакомиться живущими на окрестных островах морскими котиками. Можно лишь поблагодарить дайв-центры за то, что погружение производится в железной клетке, откуда, впрочем, лучше не высовывать рук. Адреналин по-настоящему зашкаливает, а успокаивает лишь то, что в этой же клетке, в Алею акул, погружались бред Питт, британский принц Гарри и другие звезды, и все они вернулись на поверхность целыми и невредимыми. Тем же, кто не рискнет опробовать клетку на прочность, акулу дастся наблюдать прямо с корабля. В погоне за пищей они высоко выпрыгивают из воды, демонстрируя свои челюсти размером ничуть не меньше, чем в фильме Спилберга. Ангарош, Судан Несмотря на то, что этот сайт считается сложным, после получения суданской визы любые сложности покажутся детскими. Ангарош по праву считается одним из самых интересных мест для нырялки на Красном море, ведь здесь, в течениях вокруг этого атолла в виде капли, можно увидеть стаю акул-молотов или гигантских мант, медленно распахивающих свои трехметровые крылья прямо рядом с вами. Дайверы ценят и чернопятнистую тениуру, а также множество других весьма ярких обитателей почти заброшенного рифа. Максимальная глубина сайта достигает 40 метров, А погружение обычно происходит у южного берега. Течение здесь лишь незначительное. Нуси-Таникеле, Мадагаскар. Коралловый остров расположен возле одного из самых популярных курортов Мадагаскара – Нуси-Бе. На Нуси-Таникеле можно зайти в воду прямо с пляжа, и уже на небольшой глубине вам откроются все чудеса Индийского океана. Гитарные скаты причудливой формы лежат на песке между кораллами. Косяк красочных луцианов движется синхронно, едва ли не лучше, чем шоу-балет Тодес. Среди морских вееров проносится ядовитая и восхитительная Скорпена, а морская звезда Протериастер с ее красными иглами смотрится настоящей драгоценностью. Здесь встречаются крабы, черепахи и множество интересных видов рыб. Бриссар Сейшельские острова. На Сейшелах погружения не слишком сложные и, как правило, неглубойкие, что привлекает сюда новичков с их свежими сертификатами ПАДИ, Open Water Diver и новенькими хрустящими локбуками. Скалабрисар расположен недалеко от столичного атолла Маэ и достижима за несколько минут на катере. Дайверов привлекают крупные косяки всевозможных рыб – кефалий и луцианов. Однако дайв мастер покажет вам и потаенные уголки здешних коралловых зарослей. Например, У западного берега в Ложбинке обитает целая колония у грехвостых самов, а неподалеку от них можно увидеть гигантских мурен, групперов и красочных параприакантусов. Скат хвостокол, черепаха биса, затейливый острорылый глобрюх все они выстроятся здесь при вашем приближении, чтобы удобнее позировать перед камерой. Воздержитесь от искушения взять на память несколько раковин Каори, которые еще недавно служили валютой по всему Индийскому океану. Сейчас их можно запросто купить в сувенирной лавке. Гонсардин, ЮАР Ежегодно в июне и июле вдоль восточного побережья ЮАР проходит одно из самых драматичных и зрелищных событий в мировой природе. Многомиллионные косяки сардин длиной до 15 километров, шириной до 4 километров и глубиной до 40 метров движутся вдоль побережья. Тысячные отряды дельфинов сгоняют сардин к поверхности воды, где начинается кровавый пир, к которому присоединяются сотни медных акул и тюленей. В гигантскую бойню врываются стаи китов-полосатиков, добавляющих свою лепту в это грандиозное зрелище, а с поверхности воды сардин хватают острые клювы тысяч хищных бакланов. Безусловно, шанс стать свидетелем такого спектакля привлекает внимание дайверов со всего мира. И в летние месяцы на побережье провинции Квазулу-Наталь организуются многочисленные дайв-туры. Стоит отметить, что уровень подготовки должен быть не ниже Advanced Open Water. Фликанфлаг, Маврики. На западном побережье одного из самых шикарных тропических курортов Африки расположено свыше трех десятков дайв-сайтов, представляющих опыт на любой вкус и для новичков, и для опытных профессионалов. Здесь имеется четыре затонувших корабля, о которых у дайверов есть сильное подозрение, что они были затоплены специально для них – обширные подводные пещеры и коралловые сады. Из живности в окрестностях Флик-Анфлаг можно увидеть в числе прочего гигантских омаров, черепах, черноплавничных акул и дельфинов. Лучшим сезоном для дайвинга на Маврикии считается период, когда температура повышается до 29 градусов с октября по декабрь а также ранней весной.